Роман Злотников, Игорь Гринчевский, «Американец. Путь на север». Часть первая. «Гремевшие в истории державы». Название главы, как остальные глав данной книги, Это часть литературного перевода надписи на Статуе Свободы. Надпись сделана по сонету Эммы Лазарус «Новый колосс». Санкт-Петербург, 22 июня 2013 года, суббота, утро. Проснулся Алексей сам, без сигнала будильника, и некоторое время, глядя на залитый ярким солнечным светом паркет, гадал, что же приключилось. Версий было две. Либо он все же забыл вчера поставить будильник, либо спал так крепко, что безбожно его игнорировал. В любом случае краснеть перед дедом придется. Успел уныло подумать он. Да почему же я все порчу-то? И накануне почему-то ухитрился с Леночкой поссориться. И где? На праздновании четырехсотлетия династии Романовых, чуть ли не в присутствии самого императора. А ведь хотел романтический ужин при свечах устроить. И нашел, из-за чего скандал устраивать, придурок. Про предков его она не так сказала, видите ли. Так, о которой все же час. Подумал он и обвел взглядом спальню. Искать пришлось тщательно. Спальня была не его, а дедова, как и вся квартира, впрочем. Именно здесь он вчера и планировал устроить романтический ужин. А где же еще? Квартира деда располагалась на миллионной, и идти от зимнего было буквально два шага. Сюда же он и приплелся после окончательного, как ему казалось, разрыва с Леночкой. Жизнь выглядела лишенной всякого смысла, и он позвонил деду, тот всегда был для Алексея несокрушимой скалой, опорой мироздания, командам которого послушна сама реальность. И дед не подвел ожиданий внука, примчался, Выслушал, велел не раскисать, а напротив быть готовым завтра идти на штурм. Просите любимой прощения раз за разом, пока не простит. А главное — планировать разговор, вести его самому, а не оставлять на волю случая. А потом снова восхищаться Леночкой и снова просить прощения. Дав такой наказ, дед собрался уходить по своим делам, но вдруг напоследок, немного помявшись, извлек из потайного сейфа невзрачную и потрепанную общую тетрадь, и велел внуку почитать перед встречей. Мол, родом гордишься. С любимой из-за этого поругался. Ну так вот тебе мемуары твоего прапрадеда, основателя рода Воронцовых, легендарного американца. Читай и знай, чем роду реально гордиться стоит. А что так? Мелочь неважная. Уже в дверях дед снова повторил — что мемуары подлинные, он сам давно еще в детстве, в самой середине сороковых, лично видел, как американец в этой тетрадке писал. Только вот читать эту тетрадку положено лишь членам рода. Да и то не всем. И ушел, напутствовав, читая, мол, Леша, да не засиживайся. Алексей так и сделал, и удивился, потому что мемуары про от чего-то писал в виде какого-то фантастического романа, мол, он пришелец из альтернативной реальности. Так и начал. Зовут меня Юрий Воронцов, и хотя я известен как автор нескольких фантастических рассказов, то, что я пишу дальше, самое, что ни на есть чистая правда, родился в 1976 году. Дальше книга повествовала о юности американца, якобы прошедшей в вымышленном мире альтернативной реальности, как он рос, как изучал химию и энергетику, как влюблялся и разочаровывался, как постепенно стал настоящим фанатом всего американского от учебников и фильмов до образа жизни, и как, приехав в Америку по делам, перенесся в результате какого-то природного катаклизма из Нью-Йорка 2001 года в Нью-Йорк года 1895. А затем начиналось, судя по всему, Описание реальной биографии американца, хоть и с деталями мало кому известными: пропускной пункт на острове Элис, больше напоминающий современнику концлагерь, получение гражданства, быт нищего иммигранта, занимающегося электрификацией железной дороги Балтима-Рогая, влюбленность в Мэри Мейсон, дочку владельца строительного треста и демонстрация своих умений руководству компании. В результате — пост помощника Ганса Манхарта, главного инженера строительства, и трудный путь наверх. И крах, полный крах, буквально в пяти минутах от успеха. Фредди Морган, соискатель руки мэри и ее дальний родственник, не только устроил пожар, в котором погибло изобретение американца и его друг Виктор Суворов, но и сумел присвоить изобретение американца. Мало этого, он убедил окружающих, что это Воронцов, подлец, пытавшийся присвоить изобретение Фредди. Все отвернулись от Юрия, родня Мэри отказала ему от дома, а сама девушка обручилась с Морганом. Шок был убийственным, но, будто этого мало, Том О'Брайен, лидер банды громил ирландцев, которому поручили выставить Воронцова из города, намяв ему напоследок бока, самочинно решил немного расширить задание и попытался повесить американца, выдав это за самоубийство. Предок сумел вырваться от них, но принял решение научиться навыкам самообороны. В Нью-Йорке, столице эмигрантов, он начал новую жизнь. Вместе с аптекарем Тедом Джонсоном он создал партнерство, запатентовавшее и производящее стриптоциты мази на его основе. Вернее, не только производящие, но и вовсю применяющие по всему городу. В их бизнес были вовлечены представители всех беднейших кварталов многонационального Нью-Йорка — негры, китайцы, евреи и многие другие. Американец нашел себе новую любовь, а со старым китайцем Фань Вэем почти подружился. Параллельно, исполняя данное себе самому обещание, он учился стрелять. Тут ему невероятно повезло. Его учителем оказался ганфайтер Генри Хамбл, один из лучших, наверное, стрелков того времени. Всё это было изложено так захватывающе, что Алексей читал до 4 часов утра, практически не отрываясь. События, описанные в тетради, заканчивались на том, что Фредди Морган, испугавшись того, как замечательно Воронцов выучился стрелять, заподозрил его в попытках отомстить и, пытаясь упредить, снова натравил на него ирландских громил. Однако Воронцов и Генри Хамбл при неожиданной поддержке Фанвея и еще нескольких бойцов-китайцев сумели уцелеть. Впоследствии, поскольку полиция обвинила в побоище именно их, Юрию и Генри пришлось податься в бега. Генри отправился куда-то на запад континента, а Воронцов был вынужден тайно покинуть страну своей мечты. Суденышко, на котором он плыл, направлялась на Крит, поэтому его партнер Тед Джонсон напоследок попросил Юрия заодно поискать на Крите Сарочку, сестру его жены Розы. Обстоятельства ссоры Алексея с девушкой и содержание мемуаров предка изложены в первой книге серии «Американец». Да, чтиво было увлекательное, вот только дед велел не зачитываться, чтобы Леночку с самого утра искать, Алексей так зачитался, что, похоже, будильника не услышал. В этот момент безуспешно разыскиваемый им будильник, поставленный на половину десятого утра, весело затрещал. Оказывается, Алексей проснулся раньше времени. Мимоходом подивившись чувству бодрости после неполных шести часов сна, Алексей вскочил и приступил к выполнению заветов деда. Завтрак, гигиена и сборы — всё уложилось в полчаса. До университетской набережной, где располагался Филфак, и, было недалеко — так что такси Алексей решил не заказывать. А вот букет приобрел. Вдохновленный романом американца, он купил в цветочном на углу огромный букет белых роз. Только не 17, разумеется, а девятнадцать, по возрасту Леночки. И потом поспешил, улыбаясь, понимающий завистливым взглядом прохожих. Он вдруг поверил, что все будет хорошо. К одиннадцати... Он, полюбовавшись через реку видом Исаакиевского собора, нырнул во внутренний дворик филфака. Авторы в курсе, что в нашем мире просто так во двор Санкт-Петербургского университета не проникнешь, но в альтернативной реальности мир более спокоен и вход на территорию охраняется менее сурово. Теперь оставалось только ждать. Экзамен у Леночки начался в десять, входила она в числе первых, но без подготовки никогда не отвечала поэтому она должна была довольно скоро выйти сюда. Посидеть во дворике после экзамена было её ритуалом. Если сдавала на отлично, то она брала себе в автомате эспрессо и пломбир, если на хорошо, кофе по-ирландски и круассан, а на удовлетворительно она пока ни разу не сдавала. Так что и приметы не выработала. «И не собираюсь», — весело говорила она по этому поводу. Алексей улыбнулся. Сейчас он совершенно не понимал себя вчерашнего. Нет, ну было бы из-за чего скандал устраивать. Тут из двери появилась Леночка. Без ничего. Понурая. Подошла к своей скамеечке, не глядя по сторонам. Присела. Раскрыла сумочку. Достала початую пачку сигарет и зажигалку. Что? Она же не курит. Ну, то есть не курила раньше. Лена тем временем с третьей попытки прикурила, потом затянулась и закашлялась. Алексею безумно захотелось уйти отсюда. Он был зол на весь мир, на себя, что довел свою девушку до такого, на Лену, что она вдруг стала курить, на этот ненужный теперь букет. В порыве гнева он чуть было не выбросил букет в урну. И тут вдруг явственно услышал дедова вчерашнее. «Завтра ты с букетом должен к ней поехать до прощения вымаливать, ясно?» и следом свое беспомощное «а вдруг?» И уже сам себе твердо ответил словами деда. «А чтобы не было этого вдруг, ты ошибку сегодняшнюю повторять не должен. Будь готов ко всему и в первую очередь признавать неправоту свою, да ею восхищаться. Понял?» И решительно двинулся к своей, да, точно, совершенно точно именно своей девушке. Ему оставалось шага четыре, когда она вдруг заметила его, но не обрадовалась, а зло по черному усмехнулось. Алексей быстро сделал пару широких шагов и неожиданно опустился на колени. — Леночка, ты прости меня, дурака, — попросил он. — Я полночи не спал, а понял, что ты для меня в этой жизни всё. Не смогу я без тебя. Тут он неловко замолк, а потом будто толкнули изнутри, торопливо, не давая ей ответить, продолжил. И вообще, выходил же за меня замуж, а? Санкт-Петербург, 22 июня 2013 года, суббота, день. Потом все было хорошо. Некрасиво, как в романах, но хорошо. Они прогулялись по набережной до дворца Меньшикова, в очередной раз подивившись окнам с лунным стеклом. Придуманный в XIV веке способ изготовления оконного стекла особенностью была неровность и мутность стекла, но других технологий во времена меньшего не знали. В результате эти окна, для нашего времени крошечные и мутные, во времена строительства были вызывающей роскошью именно в силу своей огромности и, соответственно, огромной цены. И двинулись обратно, потом по мосту перешли Неву, и сели обедать в каком-то небольшом, но уютном ресторанчике на Невском. Всё это время болтали обо всём и ни о чём. С самого момента ссоры Лена то думала в панике, «Ой, дура я, дура, что же я натворила, я ж без него не смогу», то злилась на него, что он её, так сильно его любящую, променял на какую-то дутую славу предков, за них заелся, а на неё плевать. В этот момент Ей владевала черная злоба, а потом оставалась просто чернота, и все начиналось по кругу. Теперь же, под влиянием его внимания, его готовности признать свои ошибки и принять ее, и, главное, после его предложения, она начала успокаиваться, эти качили настроения отпускали ее. В какой-то момент она вдруг серьезно посмотрела ему в глаза и сказала: А знаешь, я ведь только сейчас сообразила, что наши дети тоже будут Воронцовыми. И я хотела бы, чтобы они тоже гордились своим родом. Пользуясь тем, что сидели отдельно, и никто не мог их видеть, они поцеловались. Потом еще раз. Третий поцелуй затянулся надолго. Алексей уже даже начал прикидывать, где тут искать такси и куда ехать к деду или к себе, — Но Леночка вдруг решительно высвободилась из его объятий. — Знаешь, милый, — сказала она, — мои родители ужасно старомодны. И о том, что их единственная дочурка собралась замуж, они должны узнать от тебя. Так что правильно будет, чтобы ты пришел и попросил моей руки. А если мы тут еще немного засидимся, то кончится тем, что мне придется звонить им с мобильного и рассказывать, что я осталась ночевать неизвестно где. — неизвестно где. — — А у меня, — попробовал возразить Алексей и продолжил с надеждой. — И почему ночевать? Вечер еще только начался. Леночка остановила его поцелуем. — Какой же ты у меня глупый, — сказала она и засмеялась. — Во-первых, если я пойду к тебе, мы не заметим, как ночь начнется. А во-вторых, надо же мне как-то намекнуть им, что стоит приготовить все для парадного обеда, иначе, милый твоя теща потом долго на тебя будет дуться». Впрочем, разошлись они все равно часа через полтора. Санкт-Петербург, 22 июня 2013 года, суббота, день. Вечером, рассказывая про все деду, Алексей криво улыбнулся. «В романах да фильмах после такого либо на шею вешаются, либо целуются, либо посылают в сердцах. А она знаешь, что сделала». Она встала, сигарету выкинула, а потом и говорит. «Посмотрим ещё на твоё поведение». И пошла себе, а я за ней, с букетом этим. Иду и не знаю, что сказать. От растерянности ляпнул, мол, что «курить ты на двойке будешь?» А она? А что она? Засмеялась, не угадал, говорит. «Пятёрка у меня, просто кофе не хотелось». И снова засмеялась, а потом и говорит, мол, — Раз предложение сделал, то веди в ресторан. И мы пошли. Потом уж разговорились. Нет, ну надо же! Мечтал предложение возле зимнего сделать, торжественно и красиво. А получилось наспех, на бегу, на какой-то скамеечке. Дед улыбнулся. — Похоже, у Воронцовых это семейная традиция. Я вот предложение в лаборатории сделал, посреди эксперимента и бабушка твоя колбу с какой-то вонючей дрянью расколотила. А американец, тот и вовсе на пепелище в жены позвал. И вообще, раз все у тебя наладилось, то давай выметайся к себе. Нечего деда из его квартиры выживать. Алексей засобирался, а потом, вдруг вспомнив, подошел к письменному столу, достал тетрадь, исписанную американцем, протянул деду и спросил. — Деда, — А продолжение дашь почитать? — Ну, где про то, как американец предложение делал. Санкт-Петербург, 22 июня 2013 года, суббота, вечер. Выйдя от деда, Алексей неожиданно ощутил, что не прочь перекусить. Странно, если учесть, что он всего часа полтора назад покинул ресторан. Впрочем, там он больше пил и говорил, чем ел. Да и гуляли они немало. Опять же... От нервов аппетит усиливается. Ничего, это не проблема. Чем-чем, а всяческими местами, где можно вкусно перекусить, столица просто битком набита. Вот хоть сразу по выходе из дома. Напротив, прямо возле бани семьи Фань китайский ресторанчик дядюшка Джань, а через подъезд от него чудный армянский ресторанчик Укарена. В этом доме на Миллионной улице и в нашей реальности расположены кафе и салон красоты. «Ну и где перекусим?» — спросил сам себя Алексей, решительно переводя взгляд. Такая нерешительность вообще-то была ему не свойственна, но сегодня он с полминуты не мог решить, чего ему хочется больше. В конце концов остановил выбор на китайцах. Заодно улыбнувшись, подумал, что с выбором имён героев предок себя не затруднял, и фамилию китайца взял с вывески напротив И имя его внукам. Небось, и Карен вскоре всплывет, с улыбкой подумал он, сделав заказ и открывая рукопись американца. Нью-Йорк, 5 сентября, суббота, вечер. С капитаном Кастадисом все договорено, Юрий, так что ты не волнуйся. Да я и не волнуюсь, Тед, ответил я совершенно искренне. Как ни странно, я действительно ни капли не волновался. Просто хочу понять, что именно все договорено. От этого простого вопроса Джонсон внезапно замялся. — Ну же, Тед, расскажи мне. И не смущайся это, я создал проблему, а не ты. Тут я прервался, чтобы посмотреть на бумажку с надписью «Разыскиваются» с изображением меня и Генри Хамбла. А ты только помогаешь мне их решить. И никто не виноват, если я поеду не первым классом. Так что давай, рассказывай. — Понимаешь, капитан Кастадис... «Он патриот Греции», — начал Тед и снова умолк. Похоже, что-то сильно смущало его законопослушную душу. «Он патриот и...» Он тут ходил по разным грекам и мигрантам и собирал деньги на помощь Криту. «Я сначала не хотел, сам знаешь, своих я вывез, да и с деньгами не очень. Но потом... В общем, я...» подкинул ему четыре сотни, а заодно и попросил, чтобы тебя вывезли, раз он все равно оружие на Крит повезет. Подожди. Так он что, помощь в виде оружия везет? Там сейчас резня началась, а население вооружено плохо. Что-то везут из Греции, но у них у самих проблемы. И капитан Кастадис решил помочь. На свои деньги часть оружия закупил и... У греков здешних еще насобирал. — Ну и что дальше? — терпеливо спросил я. — Но легально он его в груз вписывать не хочет. Сам знаешь, эти великие державы Европы блокаду Крита организовали. Поэтому оружие вывезут на яхте, а в море перегрузят на пароход Кастадиса. А возле Крита, наоборот, на лодке скинут и перевезут на берег. Вот и тебя с ним... — Капитан настаивает, чтобы ты будто бы зайцем на пароход пробрался, а он тебя обнаружит. — И будешь ты кочегаром весь путь отрабатывать? — снова поник Тед. — Ну и что? — попытался утешить его я. — Кочегаром быть мне как-то приходилось уже, правда, на паровозе и всего пару дней. — Вот! А тут почти месяц! Не просто это Юра! И Тед снова поник. — Ничего, справлюсь. И тут я засмеялся. «Что смешного?» «Я подумал, что кочегарами обычно ставят только пассажиров четвертого класса, а четыреста долларов за такой билет дороговато. Наверное, мы поставим рекорд переплаты». Тед засмеялся вместе со мной. Отсмеявшись, Тед робко продолжил. «Юра, я все понимаю, тебе сейчас не до того, но если ты поищешь на Критисарочку Сарочку...» Младшая сестра жены Теда, в первой книге упоминалось, что она осталась на Крите, чтобы не расставаться с женихом. «Мы с Розой будем тебе по гроб жизни благодарны». «Хорошо. А где искать-то? И кто ее жених, к которому она рвалась?» «Про жениха вообще никто ничего не знает. Не говорила она никому. Но жить он может только в Ханье. И найти Сарочку будет просто. Она в синагогу каждую субботу ходит». Город не очень большой, синагога там одна, Сара очень похожа на розочку, только на пятнадцать лет моложе, э -э так что узнать её для тебя не должно быть сложно. Этот эт, если там войны не будет, а сам говоришь, резня уже несколько раз начиналась, пока плывём, всякое может случиться. И если там будет война, резня или просто усиленная блокада побережья э -э флотами и держав — «Кастадис Криту не пойдет. На этот случай у него другой вариант. Он оружие на небольшой островок сгрузит, в тайник контрабандистов, а сам пойдет, как по документам значится, в Стамбул. Так что или все будет нормально, и тогда найти Сарочку будет нетрудно, или тебя высадят в Стамбуле. И делай, что пожелаешь. Ну и пиши мне иногда. Я буду держать тебя в курсе, как дела». — И сообщу, когда можно будет возвращаться. — Напишу, разумеется, — улыбнулся я. — Мы с Фаньвеем оговорили способы. — Ты извини, но меня все же и полиция разыскивает. Да и семейка Мэйсон никак в покое не оставит. А за китайцами никто следить не станет, поэтому весточки тебе я через них передавать стану. Через них же сможешь и отвечать. Согласен? Тед уныло кивнул. — И не грусти так, партнер. Может, и к лучшему для нас, что я отлучусь. Мы с тобой в рутину погрузились, ни на что больше времени не оставалось. А я вот пару дней тихо посидел, почитал газетки, и пришла мне в голову потрясающая идея, — утешил его я. И повторил, растягивая гласные, — просто «потрясающая». Тэд заинтересованно поднял голову. «Пока ничего говорить не буду. Обдумать надо» найти местечко потише, оборудовать лабораторию, поэкспериментировать, а потом уже и запускать. И выше голову, партнер, мы с тобой еще будем миллионерами, вот увидишь». Неподалеку от Балтимора, 5 сентября, суббота. Внимательный наблюдатель, окажись он на этой свадьбе, непременно отметил бы обилие полиции на подступах и вооруженных людей внутри. Удивил бы его и некоторые нервозные жениха — и ближайших родственников брачующихся. Впрочем, это совершенно не сказалось ни на длительности свадьбы, ни на ее пышности. Торжественная церковная церемония, прием подарков и поздравлений, потом небольшое — человек на 200 угощение, куда приглашены избранные, и большое застолье для остальных — на главной площади. Пригласили даже некоторых десятников со стройки. Впрочем, один из десятников был приглашён и в святая святых в кабинеты Лаи. Не то чтобы трое Мёрфи не случалось там бывать прежде, нет. Такое событие случалось уже дважды, но сейчас его впервые позвали для выволочки. «Трое, мне всегда казалось, что компания может положиться на тебя», — ровным голосом выговаривала Лая. «Вам правильно казалось, сэр», — глухо подтвердил Трой. «Тогда почему?» — Почему, скажи мне, Том уже второй раз делает совсем не то, что ему приказали? — Почему? Он прямо нарушает инструкции. — Какого дьявола он устроил перестрелку с этим Воронцовым прямо в центре Нью-Йорка? — Ты знаешь, что мистеру Моргану теперь придется ехать на суд в Нью-Йорк, чтобы судья устанавливал меру его причастности к учиненному Томом Погрому? Мы очень расстроены, Трой. Твои подчиненные не исполняют приказов. Присоединился к выволочке дядюшка Билл. Помолчав, он веско добавил. — Встает вопрос, а за что компания платит им деньги? — И не только им. — Ты понимаешь, Трой? Трой молчал. Нет, ему было что сказать. Например, что именно особое отношение со стороны обоих Мэйсонов позволило Тому Абрайену ослабить контроль и что конфликт с этим Воронцовым не начался бы, если бы они не предпочли закрыть глаза на то, что Фредди Морган, их молодой родственник, не только обокрал Воронцова, присвоив его изобретение, но и устроил пожар, в котором погиб друг этого русского, и что задания Тому они давали без участия Троя, поэтому он не может знать, нарушал ли Том приказы или делал, что приказано, просто не справился». Вот только сказать такое означало вылететь с работы. Поэтому сказал Мёрфи совсем другое. Я так понимаю, сэр, сейчас важно, чтобы Том не вредил дальше и давал правильные показания в полиции и в суде, не вздумав оклеветать достойных людей. Верно? Нью-Йорк, Манхэттен, 8 сентября, вторник, позднее утро. Джентльмены! С этими словами мистер Стоунбридж, владелец адвокатской конторы Стоунбридж и партнёры, далеко не самой мелкой на Манхэттене, со значением оглядел присутствующих. Тед Джонсон, лишь недавно ставший его клиентом, явно чувствовал себя не в своей тарелке. Хотя бизнес Теда существенно развился за полгода и ему всё чаще выпадало выступать в роли босса, Он еще не умел вести себя в соответствии с требованиями нового уровня. Проглядывал в нем недавний типичный представитель лоу мидл класса и Ему явно было не слишком удобно в этой комнате с ее мебелью из красного дерева, широкими окнами и обилием позолоты. Впрочем, еще больше Теда подавляла троица, сидевшая по другую сторону стола. Вот те ничуть не стеснялись и имели вид настоящих хозяев жизни, миллионеров, за руку здоровающихся с президентами и губернаторами. Впрочем, — подумал про себя Стонбридж, — все мы мастера делать крутой вид. К примеру, глядя на самого адвоката, можно было подумать, что в его контору миллионеры стоят длинными очередями. Так пауза выдержана, внимание привлечено... Надо продолжать. Джентльмены, позвольте представить вас друг другу. Мистер Джонсон, напротив вас мистер Элай Мейсон. Несомненно, вы слышали о нем немало лесного от своего компаньона. При этих словах Тет, который не так уж и много слышал о Мейсонах, а лесного среди услышанного и вовсе не заметил, тем не менее кивнул. По правую руку от него его дядя Уильям Мейсон исполняющий в семейной корпорации обязанности заместителя директора. Слева — Фред Морган, их молодой родственник. При всем старании Тед не смог выдавить из себя привычное рад знакомству. Во-первых, не его поле это были ягоды, а во-вторых, он был совсем не рад. Если бы ту сумятицу, что царило в его душе, выразить словами, получился бы микс из... «Ну что ж вам дома-то не сиделось? И проваливайте в ад, уроды! Всем нам жизни испортили!» Однако сказать такое не позволяло ни воспитание, ни осторожность. Поэтому он просто привстал со стула, коротко и неловко поклонился, после чего поспешно плюхнулся обратно. Адвокат, дождавшись, пока он, поёрзав в кресле, снова поднимет глаза, продолжил. «Мистер Джонсон...» Эти джентльмены прибыли, чтобы разрешить недоразумение, случившиеся с вашим недавним компаньоном, и заверяют, что ни они, ни их компании не имеют к этому решительно никакого отношения. — Что? — не удержавшись, выкрикнул Тед. — Недоразумения? Не имеют отношения? — Да там половина задержанных работники их компании. — Потерпите немного, и я все объясню. Джонсон снова сник. — Да, давить на него явно не стоит, — подумал про себя Стоунбридж. — Вот Генри Хамбл или Китаец, те, да, не спасовали бы на переговорах. И Воронцов это, судя по всему, та еще штучка. Однако их присутствие здесь неуместно. <как> — Продолжать надо помягче. — Понимаете, Теодор, — мягко продолжил он, — к сожалению, имела место накладка. Как говорят у нас, эксцесс исполнителя. Мистер Мейсон действительно заинтересовался делами вашего компаньона и попросил пригласить его для беседы. Понимаете? Тед коротко кивнул, чувствуя, что на самом деле он ничего не понимает. Его племянник, даже зная, где искать вашего компаньона, тем не менее не рискнул соваться в Бронкс. Очень криминальный район, знаете ли поэтому и попросил передать приглашение Тома у Брайена. Однако тот тоже не решился идти в столь опасный район в одиночку и без оружия. — Нет, я понимаю, вы здесь живете, но в Пенсильвании считают, что Бронкс довольно опасен для чужаков, поэтому они пошли толпой и с оружием. — Правильно я излагаю, мистер Мейсон? Элай Мейсон в ответ согласно кивнул. Дядя Билл усмехнулся, Ему явно понравилось изложение событий адвокатским языком. И даже молодой Морган кивнул, хотя его и не спрашивали. «Хорошо, допустим», — выдавил из себя Тед. «Но в стрельбе обвинили моего компаньона и его тренера Генри Хамбла, хотя они и не делали этого. Получается, ваши люди все же напали на них, сэр», — обратился он к Лай. «Стоп, стоп, стоп!» — громко прервал начинающийся перепалку адвокат. Я ведь просил проявить терпение и дать мне все объяснить. Убедившись, что все снова слушают его, он откашлялся и продолжил своим звучным, хорошо поставленным и тренированным для длинных публичных речей голосом. Итак, как я говорил, случилась именно накладка. Если бы вы, Теодор, посетили участок вместе со мной, вы бы знали, что мистера Хамбла незадолго до событий допрашивала полиция. Его подозревали в другом убийстве. — Я это и так знаю, — негромко прокомментировал сказанное Тед. — Тем более. Однако сегодня все стало ясно. В ходе расследования, а также при помощи показаний людей мистера Спаркса, удалось выяснить истину. Слово «истина» — Адвокат привычно выделил голосом, произнося с торжественностью, более подходящий истинному имени Всевышнего. Парадокс, но адвокаты эти, прожженные циники и профессиональные лжецы, к слову «истинно» относятся трепетно и очень любят представлять себя ее жрецами. То убийство было совершено китайской бандой, так что подозрения с мистера Хамбла уже сняты. «Более того, именно эта банда и напала на вашего компаньона и его тренера. Однако находившиеся рядом люди мистера Спаркса не прошли мимо и вмешались. Именно их вмешательство спасло жизнь вашему компаньону». От такой трактовки событий Теодор Джонсон пришел в сильное замешательство — Он-то знал, что на самом деле как раз китайцы спасли его партнёра Генри Хамбла от нападения банды ирландцев. Засада была грамотной, численное преимущество подавляющим, так что, несмотря на то, что Генри великолепно стрелял и успел хорошо натаскать в этом деле Воронцова, без неожиданного вмешательства китайцев они, скорее всего, лежали бы на кладбище. Однако говорить об этом, как предупредил его Стоунбридж, было явно не время. И Тед молчал. Видя затруднение Джонсона, мистер Стоунбридж решил помочь ему. «Ну, сами подумайте, Теодор, разве могли бы ваш компаньон и его спутник самостоятельно отбиться от целой банды?» Тед, имевший по этому поводу конкретное мнение, отрицательно замотал головой. «Ну вот», — обрадовался адвокат, — «вы понимаете». А могли ли они иметь контакты с членом китайской банды, закоренелым преступником, чей труп был найден на месте перестрелки? Это еще более решительно отверг такое предположение. О том, что в знакомстве с китайцами Воронцова и самого Теда не стоит сознаваться ни в коем случае, адвокат объяснил еще при первой их беседе. «Видите?» — еще больше обрадовался адвокат. «Значит, очевидно, что банда была китайской!» Даже полиция с этим согласилась. При этих словах дядя Билл снова усмехнулся, а Фред Морган недовольно поморщился. — Этих достойных джентльменов, что помогли вашему компаньону, полиция уже выпустила, — обрадовал Теда Джонсона адвокат. — А вашего компаньона и его спутника сняли с розыска, — продолжил он затем с хорошо изображенной радостью в голосе. «Недоразумение исчерпано! Они могут спокойно возвращаться к своим делам!» При этих словах воцарилось молчание. Воодушевление и радости никто не разделил. Потом, поморщившись, Тед недовольно сказал. «Увы, мистер Стоунбридж, но поздно. Это фатальное недоразумение — тут он подпустил в голос яду — и эксцесс исполнителя — к сожалению, почти разрушили наш развивающийся бизнес. Очень уж уверенно полиция подозревала воронцов и Хамбла, чтобы они, пусть и невиновные, желали с ней общаться. Так что сейчас я даже не знаю, как их известить, что все в порядке». Хотя обращался он к адвокату, ответил ему Элайя Мейсон. «А вот об этом, мистер Джонсон, я предлагаю вам поговорить отдельно за обедом». Мне очень жаль, что мое приглашение, пусть и невольно, привело к таким разрушительным последствиям для вас и мистера Воронцова. Поэтому я предлагаю вам пообедать с нами вместе. И за обедом мы обдумаем, можем ли мы как-то компенсировать причиненные неудобства.